— ответила она, прерывающимся от страсти голосом, и крепко обхватила его голову ладонями. — Урок первый. Я — тетива, а ты — древка. Наша любовь — стрела, которой мы должны попасть прямо в середину луны. Смотри на нее, не на меня. Мы выстрелим, она упадет и рассыплется на тысячу осколков. И Фандорин стал смотреть в небо, где безмятежно сияло полночное светило. Не ведала, бедная, какой ему уготован конец. В течение всей последующей недели Раст Петрович существовал словно бы в двух несообщающихся между собою мирах — солнечным и лунном. Первый был жарок, но вял и полупризрачен, поскольку титулярного советника постоянно клонил в сон. Лишь к вечеру, по мере того, как удлинялись, а после и вовсе исчезали тени,